Так нас четверо. И он, это ленивый адвокат Лайтвуд, он четвертый. Бутсы и Брура, которых вы тоже знаете, я не приглашал сегодня. Но я держу их в резерве на этот случай. Так значит, нас ше... Нас ш... Тут мистер Твенволу. теряет сознание и окончательно приходит в себя только после обеда. Софрония круглая сирота. И нет никого, кто бы мог выдать ее замуж. Выдайте ее сами. Не могу, дорогой Поцнап. По трем причинам: во-первых, зачем же я возьму на себя такую ответственную роль, когда у нас есть такие уважаемые друзья семейства. Во-вторых, И я не так тщеславен и не думаю, что горжусь для этой роли. В-третьих, Анастасия, моя жена, немножко суеверна на этот счет. Она не хочет, чтобы я был у кого-то посаженным отцом, пока мы не выдали замуж нашу дочку. Мистер Поцнеп, недоумевающе смотрит на миссис Венеринг, та слегка смущается. Но позвольте спросить, миссис Венеринг, что от этого может случиться? Дорогой мистер Потснеп, это очень неразумно, я знаю, но у меня есть какое-то предчувствие, что если Гамильтон будет раньше посаженным отцом у кого-нибудь другого, ему никогда не выдать замуж нашу девочку. Говорит миссис Венеринг, складывая вместе кончики пальцев. Причем каждый из восьми орлиных пальцев становится так похож на ее орлинный нос, что без новеньких перстней между ними не было бы никакой разницы. Но, дорогой мой Потснеп, у нас есть испытанный друг семейства, и я надеюсь, вы согласитесь, что именно к нему эта приятная обязанность переходит почти естественно». Этот друг сейчас находится среди нас. Он говорит это таким тоном, как будто в комнате собралось человек полтораста. Этот друг Твэмлоу. но, разумеется. Да. Этот друг наш милый и дорогой Твэмлоу. И я не могу выразить, дорогой Подснеп, как мне приятно слышать, что наше общее мнение – Мое и Анастазии разделяете и вы, не менее близкий и испытанный наш друг, занимающий почетное положение. <связывая> Я хочу сказать, с почетом занимающие положение. Или лучше сказать, который почтил нас с Анастезией своим согласием занять скромное положение крестного отца нашей малютки. Венеринг облегченно вздыхает, видя, что подснеп нисколько не завидует возвышению Твэмлоу. Вот таким образом происходит, что ресорный фургон осыпает цветами крыльцо и лестницу дома Венерингов, а Твэмлоу осматривает местность, где ему завтра предстоит сыграть такую видную роль. Он уже побывал в церкви и отметил все камни преткновения в проходе между скамьями под руководством унылой до крайности вдовы-старожихи, у которой левая рука скрючена словно от ревматизма. А на самом деле складывается так сама собой, заменяя копилку.